«Вот тут, гер, офицер, тропа была. Сейчас не вижу, наверное, снегом замело. идти? вон к тем деревьям и от них налево. Откровенно говоря, снег был не совсем виноват. Я еще вчера поработал тут сломанными ветками. Вон они в сторонке лежат. Ну, а нападавший за ночь снежок еще и слегка это припорошил». «Стоять тут, никуда не ходить, быть рядом!» Немцы сноровисто развернулись в цепь. Пулеметчики залегли на флангах, минометчики остались на месте, только отошли под прикрытие поваленного дерева. Вперед выдвинулась парочка солдат. Они внимательно осмотрели место, прошлись метров пятьдесят, и один из них призывно махнул рукой. Тропу нашел? Похоже, что так. Остальные немцы быстро продвинулись вперед и снова остановились. Так, перебежками мы прошли еще метров пятьсот. Я снова подошел к немцу. Где, он, офицер? Та, вон там, слева. Разбитый зод. там его и поймали. Где точно? «Вон, два больших дерева, метров двадцать справа от них!» Немец повернулся к офицеру и перевел ему сказанное. Тот кивнул головой и отдал команду. Солдаты рассыпались по кустам, а минометчики развернули свой миномет. Осторожно прикрывая друг друга, солдаты приблизились к дзоту. Двое передних быстро заняли позиции по бокам от входа. На снегу ясно прорисовывалась цепочка следов, ведущая внутрь дзота. Не зря я вчера ногами топал. Один из немцев, стоявших у входа, взмахнул рукой. Бух! Амбразуры дзота окутались дымом. Немцы скользнули внутрь. Через пару минут они появились на улице. Один из них вынес из дзота немецкий карабин с испачканным кровью ложем и прикладом, отобранный мною у одного из вчерашних полицаев, и несколько кровавленных бинтов, имевших то же самое происхождение. Офицер подошел к нему и осмотрел находки. Заглянул в дзот. Обернулся, нашел меня глазами и повелительно взмахнул рукой. Торопясь и поскальзываясь на неровностях, я подбежал к нему. Ви, указали правильно. Тут кто-то вчера пыл. Возник рядом переводчик. Не знаю, как вчера, позавчера именно тут его и поймали. Спал он здесь? — Здесь есть тропа, — показал немец рукой. — Что там? Лес там, больше ничего нет. Идите вперед, мы будем ссать, будем вас прикрывать. Прикрывать, господин офицер? Неважно, идите вперед. Слушаюсь. Это они меня вместо тральщика вперед запускают. Ежели впереди засада есть, то мне первому капец. Разумно, но ожидаемо. Как это там было у Толстого? Дерстая колонна маршрут. Ничего-то с тех пор не изменилось. Нет, вояки они, безусловно, грамотные и опытные. В лобовом бою они меня слепили бы в три секунды. При таком-то перевесе в вооружении численности. Смешно и думать даже. Но ведь нет тут дураков. В лобовой бой связываться. Или есть. Немцы полагают, что есть. Ну, раз они себя считают самыми умными, то не будем их разочаровывать. Метров пятьдесят я прошел, напряженно вглядываясь в кусты. Шел я медленно и осторожно, рассматривая каждую травинку. Наконец немцам это надоело. Повелительным окриком мне было предложено поторапливаться, ну, приказ есть приказ. Делать мне было нечего, я подчинился. Следы вели на пригорок, и я стал на него подниматься. Кусты тут были особенно густые, и немцы волей-неволей вытянулись за мной в цепочку. Однако же ближе двадцати метров не подходили. Вот ведь черти лесные! Вы тут в добротной одежке, специально для леса экипированные, вас даже и не видать-то толком, а я в черной шинели, как мишень. Свинство это, господа хорошие, а всякое свинство наказуемо, не всегда, господом богом, иногда и людьми, и довольно скоро, во всяком случае, быстрее, чем вам бы этого хотелось. Уже переваливая гребень-пригорка, я автоматически отвел в сторону ветку, нависавшую над тропой. И все бы было ничего, только вот с ее развилки при этом сорвался чурбачок. На это, в принципе, можно было бы и не обращать внимания. Только вот он, как выяснилось впоследствии, потянул за собой веревочку». А эта веревочка была привязана к гранате, которая, в свою очередь, была привязана на сосну, в двух метрах над землей. От меня граната была закрыта этой самой сосной, а вот от немцев только ветками. Услышав хлопок капсуля, тренированные немцы мгновенно залегли в снег. И я, изображая из себя олуха, продолжал идти по тропе. Уж то-что, а этот взрыв мне ничем не грозил. Мало того, что сосна закрывала меня от осколков, так еще и бугорок гарантировал полную безнаказанность. Сделав вид, что я услышал звуки падения немцев, я остановился и обернулся. Даже сделал пару шагов в их сторону. При этом я краем глаза смотрел, чтобы ненароком не выйти из-под прикрытия. Нидер, это кто-то из немцев, даже и рукой машет. А? Разъявил рот. — я, Что? Бух. Если гранату бросить обычным способом, то падение ничком может помочь избегнуть различных неприятностей. Но вот от воздушного подрыва этот метод не спасает абсолютно. В этом случае одинаково пофиг. Лежишь ли ты, стоишь или пляшешь. Подобные штучки я применял еще в Афгане, да и позже приходилось. Эффект всегда был удивительный. Сегодняшний случай тоже не стал исключением из правила. Взрывом прихлопнуло пулеметчика, и еще четверых серьезно подрало осколками. Изображая контуженного, я тоже брякнулся на землю и замычал, ощупывая руками голову. В ушах действительно звенело, какого рожна я поперся к немцам. Свалился бы и там, разница невелика, зато башка бы не гудела сейчас. Однако же нет худа без добра. Моя контузия выглядела в глазах немцев абсолютно достоверной, и поэтому ко мне тоже бросились двое немцев, которые стали меня осматривать. Обнаружив на виске ссадину, я очень удачно чиркнул по нему зажатым в руке камешком. Они щедро полили ее йодом и принялись бинтовать. Продолжая время от времени материться сквозь губы, я рассматривал тропу. Да, положение немцев резко ухудшилось. Ладно, убитого они могли пока и тут оставить, а вось не сбежит никуда. Но вот раненых надо было тащить к своим и побыстрее. А это резко уменьшало боеспособность отряда. Из двадцати человек в нем осталось только семеро. Я тоже выбыл из строя. Продолжать преследование такими силами офицер не решился и правильно сделал. Там впереди еще один сюрприз имелся. Приказал занять оборону и отправил раненых в тыл. Я неторопливо поплелся вместе с немцами. Они несколько раз пробовали меня подгонять, потом махнули рукой и пошли дальше, уже не обращая на меня внимания. Потихоньку я отстал от них, и немцы скрылись за деревьями. поле мы к этому времени миновали, и до лагеря осталось совсем недалеко. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего серьезного, я выволок из кустов труп подстреленного мною вчера полицая и быстро перемотал бинты со своей головы на него. Снял с него полушубок и бурки и переодел в его собственную одежду. Правда, вот сапоги ему были великоваты. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Его собственные были мне непозволительно малы. Вот и пришлось позаимствовать сапоги у другого. Тот-то, небось, озадачились немцы, обнаружив труп разутого полицая. Ну, понадобились его сапоги новому хозяину. Бывает.